Глава 14. Все мои детские мечты о будущем родились из легкой грусти, свойственной тем, отделенным от всей остальной жизни вечерам, когда лежишь в траве у остатков чужого костра, рядом валяется велосипед, На западе еще расплываются лиловые полосы от только что зашедшего солнца, а на востоке уже видны первые звезды. Я мало что видел и испытал, но мне многое нравилось, и я всегда считал, что полет на Луну вберет в себя все, мимо чего я проходил, надеясь встретить это потом, окончательно и навсегда. Откуда мне было знать, что самое лучшее в жизни всегда видишь как бы краем глаза? В детстве я часто представлял себе внеземные пейзажи, залитые мертвенным светом, изрытые кратерами каменной равнины, далекие острые горы, черное небо, на котором огромной головней пылает солнце и блестят звезды. Я представлял себе многометровые толщи космической пыли, представлял камни, неподвижно лежащие на лунной поверхности многие миллиарды лет. Почему-то меня очень впечатляла мысль о том, что камень может неподвижно пролежать на одном и том же месте столько времени, а я вдруг нагнусь и возьму его толстыми пальцами скафандра. Я думал о том, как увижу, подняв голову, голубой шар земли, похожий на чуть искаженный заплаканными стеклами противогаза, Школьный глобус, и эта высшая в моей жизни секунда свяжет меня со всеми теми моментами, когда мне казалось, что я стою на пороге чего-то непостижимого и чудесного. На самом деле луна оказалась крохотным пространством, черным и душным, где только изредка загоралось тусклое электричество». Она оказалась неизменной тьмой за бесполезными линзами глазков и беспокойным, неудобным сном в скорченном положении с головой, упертые в лежащие на руле руки. Двигался я медленно, километров по пять в день, и совершенно не представлял, как выглядит окружающий меня мир. Хотя, наверное, это царство вечной тьмы не выглядело вообще никак. Кроме меня здесь не было людей, для которых что-то может как-то выглядеть а фару я не включал, чтобы не сажать аккумулятор. Грунт подо мною был, по-видимому, ровной плоскостью, машина ехала гладко, но руль нельзя было повернуть совсем. Очевидно, его заклинило при посадке, так что мне оставалось только крутить педали. Страшно неудобным для пользования был туалет, настолько, что я предпочитал терпеть до последнего, как когда-то во время детсадовского тихого часа но все же мой путь в космос был так долг, что я не позволял мрачным мыслям овладевать собою и даже был счастлив. Проходили часы и сутки, я останавливался только для того, чтобы уронить голову на руль и заснуть. Тушенка медленно подходила к концу — Воды в бидоне оставалось все меньше. Каждый вечер я на сантиметр удлинял красную линию на карте, висящей перед моими глазами, и она все ближе подходила к маленькому черному кружку, за которым ее уже не должно было быть. Кружок был похож на обозначение станции метро. Меня очень раздражало, что он никак не называется, и я написал сбоку от него Забризкий поинт». Правой рукой, сжимая в кармане ватника никелированный шарик, я уже час вглядывался в этикетку с надписью «Великая стена». Мне чудились теплые ветры над полями далекого Китая, и нудно звенящий на полу телефон мало меня интересовал. Но все же через некоторое время я взял трубку. «Ра, прием! Почему не отвечаешь? Почему свет горит? Почему стоим? Я же тут все вижу по телеметрии!» «Отдыхаю, товарищ начальник полета!» «Доложи показания счетчика!» Я поглядел на маленький стальной цилиндр с цифрами в окошке. «Тридцать два километра семьсот метров! Теперь погаси свет и слушай! Мы тут по карте смотрим! Ты сейчас как раз подъезжаешь!» У меня ёкнуло в груди, хотя я знал, что до черного кружка, который дулом глядел на меня с карты, еще далеко. «Куда?» «К посадочному модулю Луны-17Б!» «Так ведь это я, Луна-17Б!» — сказал я. «Ну и что? Они тоже!» Кажется, он опять был пьян. Но я понимал, о чем он говорит. Это была экспедиция по доставке лунного грунта. На Луну тогда спустились двое космонавтов — «Пасюк-Драч» и «Зураб-Портсвания». «У них с собой была небольшая ракета, в которой они запустили на землю 500 граммов грунта. После этого они прожили на лунной поверхности полторы минуты и застрелились». «Внимание, ОМОН!» — заговорил начальник полета. «Сейчас будь внимателен. Сбрось скорость и включи фары». Я щелкнул тумблером и припал к черным линзам глазков. Из-за оптических искажений казалось, что чернота вокруг лунохода смыкается в свод и уходит вперед бесконечным туннелем. Я ясно различал только небольшой участок каменной поверхности. Неровный и шероховатый, это, видимо, был древний базальт. Через каждые метр-полтора, перпендикулярно линии моего движения над грунтом, поднимались невысокие продолговатые выступы, очень напоминающие барханы в пустыне. Странным было то, что они... Совершенно не ощущались при движении. «Ну!» — раздалось трубке. «Ничего не заметно!» — сказал я. «Выключи фары и вперед! Не спеши!» Я ехал еще минут сорок, а потом луноход на что-то наткнулся. Я взял трубку. «Земля, прием! Тут что-то есть! Включить фары!» Прямо в центре поля моего зрения лежали две руки в черных кожных перчатках. Растопыренные пальцы правой накрывали рукоять совка, в котором еще оставалось немного песка, перемешанного с мелкими камнями, а в левой был сжат тускло поблескивающий макаров. Между руками виднелось что-то темное. Приглядевшись, я различил поднятый ворот офицерского ватника и торчащий над ним верх ушанки. Плечо и часть головы лежащего были закрыты колесом лунохода. «Ну чего, Омон?» — выдохнула мне в ухо трубка. Я коротко описал то, что было перед моими глазами. «А погоны, погоны какие?» «Не видно. Отъедь назад на полметра!» «Луноход назад не ездит», — сказал я. «Ножной тормоз». «Ах ты! Говорил ведь главному конструктору, пробормотал начальник полета. Как говорится, знал бы, где упаду, сенца подбросил. Я вот думаю, кто это, Зура или Паша? Зур капитан был, а паш майор. Ладно, выключай фары, аккумуляторы посадишь». «Есть!» — сказал я, но перед тем, как выполнить приказ, еще раз поглядел на неподвижную руку и войлочный верх ушанки. Некоторое время я не мог тронуться с места, но потом сжал зубы и всем весом надавил на педаль». Луноход дернулся вверх, а через секунду вниз. «Вперед!» — сказал сменивший начальника полета Холмурадов. «Выходишь из графика!» Я экономил энергию и проводил почти все время в полной темноте, исступленно вращая педали и включая свет только на несколько секунд, чтобы свериться с компасом, хотя это и не имело никакого смысла, потому что руль все равно не работал. Но так приказывала Земля. Сложно описать это ощущение. Тьма, жаркое тесное пространство, капающий солбопот, легкое покачивание, наверное, что-то похожее испытывает плод в материнской утробе. Я осознавал, что я на Луне. Но то огромное расстояние, которое отделяло меня от Земли, было для меня чистой абстракцией. Мне казалось, что люди, с которыми я говорю по телефону, находятся где-то рядом не потому, что их голоса в трубке были хорошо слышны, а потому что я не представлял, как связывающие нас служебные отношения и личные чувства нечто совершенно нематериальное могли растянуться на несколько сот тысяч километров. Но самым странным было то, что на это же немыслимое расстояние удлинились и воспоминания связывающие меня с детством. Когда я учился в школе, я обычно коротал лето в подмосковной деревне, стоявшей на обочине шоссе. Большую часть своего времени я проводил в седле велосипеда и за день иногда проезжал километров по 30-40. Велосипед был плохо отрегулирован, руль был слишком низким, и мне приходилось сильно сгибаться над ним, так как в луноходе. И вот теперь из-за того, наверное, что мое тело надолго приняло эту же позу, со мной стали случаться легкие галлюцинации. Я как-то забывался, засыпал наяву, в темноте это было особенно просто, и мне чудилось, что я вижу под собой тень на уносящемся назад асфальте, вижу белый разделительный пунктир в центре шоссе и вдыхаю пахнущий бензиновым перегаром воздух. Мне начинало казаться, что я слышу рев проносящихся мимо грузовиков и шуршание шин об асфальт. И только очередной сеанс связи приводил меня в чувство. Но потом я снова выпадал из лунной реальности, переносился на подмосковное шоссе и понимал, как много для меня значили проведенные там часы. Однажды на связь со мной вышел товарищ Кондратьев и начал декламировать стихи про Луну. Я не знал, как повежливее попросить его остановиться. Но вдруг он стал читать стихотворение, которое с первых строк показалось мне фотографией моей души. «Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь я оглядываюсь, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам ни моей, ни черта недействительной». Если вдуматься, это сияние луны Между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, Как ты прямо к луне на своем полугоночном. Ты давно уж?» Я тихо всхлипнул, и товарищ Кондратьев остановился. «А дальше?» — спросил я. «Забыл» сказал товарищ Кондратьев, прямо из головы вылетела. Я не поверил ему, но знал, что спорить или просить бесполезно. «А о чем ты сейчас думаешь?» — спросил он. «Да ни о чем», — сказал я. «Так не бывает», — сказал он. «Обязательно ведь в голове крутится какая-нибудь мысль? Правда, расскажи». «Да я от детства часто вспоминаю», — неохотно сказал я. Как на велосипеде катался. Очень похоже было, и до сих пор не пойму. Ведь вроде ехал на велосипеде, еще руль был такой низкий. И вроде впереди светло было, и ветер свежий-свежий. Я замолчал. Ну, чего не поймешь-то? Я ведь к каналу вроде ехал. Так куда же я? Товарищ Кондратьев пару минут молчал, а потом тихо положил трубку. Я включил маяк. Мне, кстати, не очень верилось, что это маяк, хотя так уверяли через каждые две минуты. «Семь сыновей подарила родине Мария Ивановна Плахута из села Малый Перехват», — заговорил парящий над рабочим полднем далекой России женский голос. «Двое из них, Иван Плахута и Василий Плахута, служат сейчас в армии в танковых войсках МВД». Они просят передать для их матери шуточную песню «Самовар». Выполняем вашу просьбу, ребята. Мария Ивановна, для вас сегодня поет народный балагур СССР Артем Плахута, который откликнулся на нашу просьбу с тем большим удовольствием, что сам за 8 лет до братьев демобилизовался старшим сержантом задребезжали домры, два или три раз бухнули тарелки, и полные чувства голос, набирая на букву «Р», как на соседа по автобусу, запел «Ух, кипи кипяток!» Я бросил трубку, от этих слов меня передернуло. Мне вспомнилась Димина седая голова и корова с обложки «Атом-Хат-Маза», -ат и по моей спине прошла холодная медленная дрожь. Минуту или две я выжидал, а потом... Решив, что песня уже кончилась, повернул черную ручку. Секунду было тихо, а потом притаившийся на секунду баритон грянул мне в лицо. «Угощали гадов чаем и водиться огневой!» На этот раз я ждал долго, и когда опять включил приемник, говорила ведущая. Давайте вспомним наших космонавтов и всех тех, чей земной труд делает возможной их небесную вахту. Для них сегодня...» Я вдруг ушел в свои мысли, точнее, просто провалился в одну из них, как под лед, и опять стал слышать только через несколько минут, когда тяжелый хор далеких басов уже клал последние кирпичи в монументальное здание новой песни. Но, несмотря на то, что я полностью отключился от реальности, я автоматически продолжал давить на педали, сильно отводя в сторону правое колено. Так меньше чувствовалась мозоль, которую мне успел натереть унт. Поразило меня вот что. Если сейчас, закрыв глаза, я оказывался, насколько человек вообще может где-нибудь оказаться, на призрачном подмосковном шоссе и несуществующий асфальт листва и солнца перед моими закрытыми глазами делались так реальны для меня, словно я действительно мчался под уклон на своей любимой второй скорости, если, забыв про Забрийский поинт, до которого оставалось совсем немного, я все-таки бывал иногда несколько секунд счастлив. Не значило ли это, что уже тогда, в детстве, когда я был просто неотделившейся частью погруженного в летнее счастье мира, когда я действительно мчался на своем велосипеде вперед по асфальтовой полосе, навстречу ветру и солнцу, совершенно не интересуясь тем, что ждет меня впереди, не значило ли это, что уже тогда я на самом деле катил под черной и мертвой поверхности луны, видя только то, что проникало внутрь сознания сквозь кривые глазки сгущающегося вокруг меня лунохода. Прощай, ячменный колос, уходим завтра в космос. В районе окна, товарищ Луна, во всем черном небе одна.